Менефи, воздерживаться от комментариев к рассказам, никто ничего не сказал, когда пассажир, который не был ничем особенным, умолк. И тогда изобретательный зачинщик конкурса прочистил горло, чтобы начать последний рассказ на приз. Хотя судья Менефи восседал на полу без особого комфорта, это отнюдь не умаляло его достоинства близко угасавшего пламени освещали его лицо, такое же чеканное, как лицо римского императора на какой-нибудь старой монете, и густые пряди его почтенных седых волос. «Женское сердце!» — начал он ровным, но взволнованным голосом. «Кто разгадает его? Пути и желания мужчин разнообразны но сердца всех женщин, думается, мне бьются в одном ритме и настроены на старую мелодию любви. Любовь для женщины означает жертву. Если она достойна этого имени, то ни деньги, ни положение не перевесят для нее истинного чувства. Господа присяж... Э, я хочу сказать, друзья мои. Здесь разбирается дело Редрута против любви и привязанности. Но кто же подсудимый? Не Радрут, ибо он уже понес наказание. И не эти бессмертные страсти, которые украшают нашу жизнь радостью ангелов. Так кто же? Сегодня каждый из нас сидит на скамье подсудимых и должен ответить, благородные или темные силы обитают в его душе. И судит нас изящная половина человечества – в образе одного из ее прекраснейших цветков. В руке она держит приз сам по себе незначительный, но достойный наших благородных усилий, как символ признания одной из достойнейших представительниц женского суждения и вкуса. Переходя к воображаемой истории Редрута и прелестного создания, которому он отдал свое сердце, я должен прежде всего возвысить свой голос – против недостойной инсинуации, что якобы эгоизм или вероломство или любовь к роскоши какой бы то ни было женщины привели его к отречению от мира. Я не встречал женщины столь бездушной или столь продажной. Мы должны искать причину в другом, в более низменной природе и недостойных намерениях мужчины. По всей вероятности, в тот достопамятный день, когда влюбленные стояли у калитки, Между ними произошла ссора. Терзаемый ревностью юный Редруд покинул родные края. Но имел ли он достаточно оснований поступить таким образом? Нет доказательств ни за, ни против. Но есть нечто высшее, чем доказательство, Есть великая вечная вера в доброту женщины, в ее стойкость перед соблазном, в верность даже при наличии предлагаемых сокровищ. Я рисую себе безрассудного юношу, который, терзаясь, блуждает по свету. Я вижу его постепенное падение, наконец, его совершенное отчаяние, когда он осознает, что потерял самый драгоценный дар из тех, что жизнь могла ему предложить. При таких обстоятельствах становится понятным, и почему он бежал от мира печали, и последующее расстройство его умственной деятельности. Перейдем ко второй части разбираемого дела. Что мы здесь видим? Одинокую женщину, увядающую с течением времени, все еще ждущую с тайной надеждой, что вот он появится, вот раздадутся его шаги. Но они никогда не раздадутся. Теперь она уже старушка. Ее волосы посидели, гладко причесаны. Каждый день она сидит у калитки и тоскливо смотрит на пыльную дорогу. Ей мнится, что она ждет его не здесь, в бренном мире, а там, у райских врат, и она его навеки. Да, моя вера в женщину рисует эту картину в моем сознании. Разлученный навек на земле, но ожидающий она, предвкушая встречу в Элизиуме, а он в гиене огненной.